Глава 13. И откуда вы всё это вообще знаете? задал вопрос Антон. Будильник пояснил: раз в несколько лет тем, кто хорошо себя проявил, могли устроить экскурсию в столицу, дабы они своими глазами узрели бы все её прелести. Впрочем, и жители города иногда выезжали, так сказать, в поля. Нет, разумеется, не для того, чтобы где-то там работать. Они служили живым доказательством того, что всякая работа может быть вознаграждена в должной мере. Вполне понятно, ответил Борг на незаданный мальчиком вопрос, что работа как таковая никому из высоких гостей и не требовалась. Они уже успели отработать своё когда-то давно и неведомо где. И у них теперь имелись совсем другие задачи и обязанности. ходить в строго отведённое для этой цели время в магазины и стоять в очередях за новыми товарами, гулять по городу одному или в компании с часиками, иллюстрируя этим своё высокое положение, в общем, служить наглядным примером хорошей жизни, достигнутой, разумеется, не за просто так, а тщательным и неукоснительным исполнением предназначения. Впрочем, Тут будильник горько вздохнул. Имелся и другой путь, даже несколько. Иногда часоглав проводил лотерею или соревнование. Среди прочих там имелся и любопытный приз шанс попасть в город, сразу, минуя все этапы личного роста. Можно было выиграть соревнование или состязание. Правда, жить в городе он мог всего в течение года. За это время надо было достойно себя проявить или как-то иначе доказать смысл своего существования именно там. Не смог? Путь назад иногда мог стать и последним путём. Не каждый мог выдержать неизвержение сияющей вершины. Или Тут он сделал паузу. согласиться на своеобразную хмм ну Короче, каждый мог согласиться на полную переделку самого себя. в тех случаях, когда кому-то из вышестоящих требовались донорские механизмы. Ведь в основе даже и самых вычурных и шикарных часов присутствовали части обыкновенных будильников, и имелся пусть и небольшой шанс, что сознание не полностью покинет донора, и он, пусть и в чужом теле, сможет насладиться всеми прелестями красивой жизни. А в чём же заключается обязанность этих, ну, Жители города получать товары, вовремя их передавать для дальнейшей переработки, являть собою пример достойного исполнения предназначения. А в чём же смысл этого самого предназначения? Он у каждого свой. Всякий вновь прибывший получает должное наставление в момент прибытия, и в дальнейшем ему следуют. И много таких прибывших Последние 100 лет их очень мало, вздохнул Брок. Именно поэтому и были введены лотереи и соревнования. Слишком многие за это время ушли вниз. Стало не хватать рук. Не хватать? Для чего? Для исполнения предназначения, я понял, но какова его конечная цель? Ты спрашиваешь слишком много, и я я пока не могу тебе ответить. Но однако мы пришли. Вот наш дом. Заходи. Дом даже и на первый взгляд выглядел вполне приличным и аккуратным с одной стороны, а вот с другой веяло от него какой-то чем-то неживым. А впрочем, тут ведь и не люди жили же. Будильники. И вот тут Антон запнулся. Про себя, разумеется. Вслух-то он ничего и не говорил. Понятно, что назвать брога человеком нельзя. Но он же когда-то им был. А тот кем стал теперь? Кем можно его считать? Да, в нём присутствуют всевозможные детали. Опытный механик может улучшить его до полной неузнаваемости с его слов, но стал ли Брок механизмом? Машиной, которая мыслит вполне по-человечески? А что вообще отличает человека от машины? Только ли способность получать шишки и синяки? Живое существо, способное истекать кровью, плакать, но может ли это механизм? Но ведь Магда плакала по своему сыну. Брок прямо об этом говорил. Интересно, как вообще может плакать будильник? То есть они как минимум могут сострадать и испытывать привязанность к кому-нибудь. И тогда это точно не бездушные механизмы, ведь им подобное недоступно. Сострадание это самое человеческое чувство, как говорила бабушка, испытывающий его уже не может быть бездушным существом. Да уж. Антон механично присел на какой-то ящик, вполуха слушая то, что говорил ему Брок. Да, кстати, и способность будильника к разговору, машине-то она зачем? На уроках информатики мальчик давно уже усвоил, что речевое общение далеко уступает иным способам обмена информацией. А тут мир механизмов. Часы это ведь тоже механизм. Да, а раз так, то и речь им не особо-то и нужна. Но Брок и Магда говорят. Более того, Антон их понимает. А это уже и вовсе из разряда чудес. Способности к моментальному изучению иностранных языков мальчик за собой что-то раньше не замечал. Тебе пока не следует выходить на улицу. Твой вид может привлечь внимание соседей. В смысле? Таких, как ты, здесь больше нет. Каждый, кто переходит в наш мир, приобретает новый облик. Говорят, что это зависит от того, каким он был ранее, как себя вёл, что говорил, но мало ли что говорят. Подожди, Антон буквально за голову схватился. Ты говоришь, таких тут нет? Нет. И вы не едите? Мы питаемся смазочными маслами, некоторыми полезными присадками. А для кого тогда Магда выращивает овощи? Ты говорил часоглав. А кто он? Такой же, как и все вы, или как я? Я очень давно не видел его, покачал головой Брок. В смысле, не видел его последнее время. Тогда он был таким же, как и ты, только старше. И потом, когда он мне рассказывал о Магде, он тоже был похож на тебя, и он выражал своё сожаление. Это так необычно. Здесь никто себя так не ведёт. Давно, как давно? Очень давно. Многие и многие циклы времени. Часы на башне города сменили уже пять циферблатов. Будильник совершенно по-человечески развёл руками. Потом вдруг заторопился. Мне пора. Прошу тебя, не подходи к окнам. Почему? Я очень надеюсь, что никто из соседей нас с тобой не видел. все ведь сейчас на работе». «Это может повлечь какие-то неприятности?» «Наш уровень пока не позволяет принимать гостей. Об этом могут сообщить». «Хорошо. Но по дому-то я могу ходить?» «Да, конечно». Двухэтажный дом. С большой гостиной на первом этаже. Большой, сейчас не работающий, экран телевизора на стене. Холодный камин и в котором надо думать, никогда и ничего не горело. Стенные шкафы по большей части пустые. Кухня или то, что должно было ею считаться. Будильники же не едят, и стал бы процесс приготовления пищи им не требуется. В подвал Антон спускаться не стал. Не нашёл, где там включается свет, а расшибить себе лоб в темноте не хотелось. Второй этаж. Комнату, где спали, стояли Ночью будильнике можно было узнать сразу по протоптанной на ковре дорожке. Вторая спальня, пустая кровать и такие же шкафы. А вот третья мальчик замер на пороге, не решаясь его переступить. Ковровая дорожка, тоже с протоптанными на ней следами, вела к кровати, которая, в отличие от всех прочих, была аккуратно застелена пушистым, тёплым даже на вид одеялом. Мягкая подушка, свежие цветы у изголовья. И при этом было совершенно очевидно, что на кровати никто и никогда не спал. «В спальне ребёнка Магды...» — мелькнула в голове мысль. «Скорее всего, но... Ведь он умер ещё до попадания сюда. И мать всё это время его ждёт?» «Похоже. Ты слишком поторопился, назвав их бездушными. Да...» Я был неправ. Вечер. Оба будильника пришли почти в одно и то же время. Сразу же по прибытии Магда заторопилась в ту самую спальню с цветами, а Брок отыскал в гостиной Антона. Я принёс тебе еды. Не очень много, ведь я не могу сразу взять несколько банок, но, думаю, тебе на первое время хватит. Завтра найду ещё. Несколько стеклянных банок с огурцами, помидорами и горошком вполне неплохой ужин. А у тебя не будет из-за этого неприятностей? осторожно поинтересовался мальчик. Я же отвечаю за качество продукции, важно произнёс будильник. Сказал, что это необходимо отправить на переработку, никто и не подумал возразить. Главное, чтобы я потом принёс назад сами банки и крышки, тогда всё будет в порядке. Содержимое никого не интересует. А потом я загляну в соседний цех, там готовят уже иные продукты, так что ты не будешь голодать. А какие вопросы могут возникнуть, если меня кто-то увидит тут? Брок задумался. Видишь ли, право принимать у себя дома посторонних это привилегия ходиков. Будильники же могут ходить в гости только к соседям по улице, а уж завести домашнего любимца Он совершенно по-человечески покачал головой, это привилегия высших. В смысле, какого любимца? Кошку, например. Здесь нет кошек, и собак нет, в смысле живых. Есть только механические собачки, это очень сложные устройства. Их делают только в столице, и очень мало, строго по числу тех, кто имеет на это привилегию. Антон только присвистнул. Надо же, Механические собачки. А что они могут делать? Ходить, издавать различные звуки, вилять хвостом. Такого питомца необходимо вовремя обслуживать, носить его в специальную мастерскую. Есть особые мастера, они за ними и ухаживают. А что ещё могут делать эти? Мальчик замялся. Питомцы. Ничего. Это статусные создания. Их главная цель подчёркивать положение владельца. Лишение питомца тяжкое наказание, следом может последовать и понижение в статусе. И поэтому за ними тщательно ухаживают, оберегая от всего. Хм. Надо же. А что с ними может произойти? Да и если что-то вдруг случится, как об этом вообще узнают-то? Брок удивлённо, даже на его циферблате отобразились какие-то эмоции. посмотрел на собеседника. Как это? Откуда? Сообщит хозяин или его спутница, или мастер по обслуживанию? Это же его обязанность. Подожди. Мальчик схватился за голову. Ты хочешь сказать, что они сами на себя настучат? Что сделают? Удивился будильник. Антон терпеливо растолковал понятие этого слова хозяину дома, и тот был немало этим удивлён. Так нельзя говорить. Сегодня мы все живём тут, завтра, если изменят статус, мы переедем в новый дом, а сюда заедет кто-то ещё. Как же можно скрывать информацию о том, что тут происходит? В каком состоянии находится дом и мебель? Так это же дом, а А ты говоришь, что вы сами сообщаете обо всём, что происходит просто с вами самими. Вы не мебель. Брок покачал головой. Вышестоящие не смогут принимать правильных решений, если не будут располагать всей полнотой информации обо всём и обо всех. Тогда почему ты опасаешься, что кто-то увидит меня? Будильник какое-то время молчал. Магда. Я не могу причинить ей боль. Она всё ещё помнит своего сына и ждёт его. Ты так ей его напомнил, но почему я? Что тут совсем никого нет, чтобы на него походил? За столько времени так и не нашлось? Таких, как ты, почти никого. Разве что Брок замялся и оглянулся по сторонам. Только кто-то из настройщиков. Они не такие, как мы и похожи на тебя, вот только выглядят старше. Настройщики. Ты ничего о них не рассказывал. Будильник снова замялся. Видно было видно, что ему не очень-то приятно упоминать об этих персонажах. Из немного спутанных объяснений стало понятно, что настройщики являлись обыкновенными людьми, каждый из которых в своё время дерзнул бросить вызов самому часоглаву. В прошлом выдающиеся специалисты в своём ремесле и талантливые изобретатели Они попробовали при взойти его в мастерстве. Как они попадали сюда, Брок не знал. Но состязания проводились публично, с большим шумом и помпой, ещё бы, на кону стояла высшая власть в этом мире. Это было захватывающее зрелище. Его даже по телевизору показывали. И во время состязания, и после, там было на что посмотреть. Но увы, победить правителя так никто и не смог. Проигравший навсегда оставался в этом мире, лишаясь возможности вернуться назад. Ибо одним из условий состязания являлась предварительная имплантация претенденту механического сердца, а оно не смогло бы работать в ином месте. Зато оно давало своему обладателю почти вечную жизнь. В качестве же утешительного приза неудачливых соискателей причисляли к настройщикам, и им тут было подвластно почти всё. они могли и вмешивались в работу какого угодно механизма. Им были подвластны даже величественные куранты. Их указания теоретически мог оспорить только сам часоглав, но он никогда этого не делал. Они почти никогда не появляются здесь, даже и в столице. У каждого есть свой замок, откуда он руководит порученной его вниманию местностью. Для этого существует целый штат хронометров. которые передают их указания и сообщают о нарушениях порядка. Понятно. Генерал-губернаторы. Как когда-то у нас, кивнул мальчик. Часть того, что делаете вы с магдой, уходит и к ним тоже? Наверное. Я не знаю. Мой уровень допуска очень не высок. Нам просто не положено этого знать. Но почему тогда часоглав вообще соглашается на какие-то там состязания? Он же может вообще послать такого претендента куда подальше. Не может, возразил будильник. Это будет нарушением предназначения, а его соблюдает даже и он сам. Так кто же ему-то возразит? Он же создатель этого мира. Не он, покачал головой Брок. Он верховный властоитель, но не создатель. А кто же создал всё это? Я не знаю, говорили им про солнечные часы, но мало ли что говорят. Я их не видел и не знаю никого, кто видел бы. Так их сделать пара пустяков, даже и я могу». Будильник внезапно рассмеялся. «Я тоже. Каждый может построить простенькие часики, но создать солнечные часы? Такое тут не подвластно никому».